Глава 43. Дверь дома Бетти Бакстер после ухода её сына так и осталась открытой. Сэм делает книжак, но Хорсвилд мгновенно оказывается у него за спиной. На плечо Сэма ложится огромная рука. Но прежде чем они успевают обменяться парой реплик, из дверного проёма дома раздаётся голос. «Сэм Харди, тебя-то я точно здесь не ожидала». Мы оборачиваемся и видим женщину с серебристо-седыми волосами в облегающем чёрном платье с простым жемчужным ожерельем. С сигаретой в руке Бетти Бакстер выглядит как призрак какой-то минувшей эпохи. Едва заметным движением руки она отпускает Хорсфолда, и тот медленно бредёт назад в дальнюю часть участка. Сэм пересекает тропинку перед домом. «Ты же меня знаешь! Я любитель сюрпризов!» отвечает он, подходит к двери и приветствует Бетти поцелуем в щёку. «Полагаю, ты намерен рассказать, что просто проходил мимо?» «Конечно», — говорит Сэм. «Разве могли мы не зайти?» Он кивает в мою сторону. «Позволь представить тебе Бена Харпера». С ощущением, что меня представляют королевское особе, я наклоняю голову и делаю шаг вперёд. Бетти Бакстер пожимает мне руку. «Мистер Харпер, я много о вас слышала. Вы интересный человек». «Спасибо», — говорю я, не знаю, что ещё ответить. «Зайдёте?» Бетти ведёт нас в гостиную. В комнату через окна во всю стену льётся свет. Рядом с великолепным камином стоят напротив один другого два дивана. Мы с Сэмом садимся на один, Бетти устраивается на втором. «Это мы Берти видели только что?» спрашивает Сэм, расстёгивая куртку и бросая её на спинку дивана. Кажется, он спешил. «Карла!» спокойным голосом зовёт Бетти. Мгновенно появляется женщина, и Бетти указывает ей на куртку Сэма. Женщина берёт её и ждёт, когда я отдам ей свою. «Три стакана, пожалуйста, Карла», — говорит Бетти, и женщина покидает комнату. Бетти наклоняется вперёд и в упор смотрит на Сэма. «Он просто зашёл, как и ты, Сэм. Как твоя дочь. Я не читаю новостей, но слышала, что у неё всё хорошо». «33 миллиона пользователей на прошлой неделе. Бен работает у неё на сайте». Неужели? Бетти поднимает бровь. Карло возвращается с серебряным подносом и предлагает нам по бокалу шампанского. «Надеюсь, вы ко мне присоединитесь». Бетти салютует своим бокалом Сэму. «За старых друзей и былые времена». Она поворачивается ко мне. «И за новых, конечно же, тоже». Сэм пьет шампанское. «Так что теперь? Берти возглавляет семейный бизнес?» спрашивает он. Мы работаем вместе. Я люблю держать всё под контролем, но на месте, в Хадли, работает он. Каждое поколение стремится оставить свой след. И Барти не исключение. Он мечтает о расширении, но ему ещё надо усвоить основы. Бетти немного напрягается. Но мне повезло с сыном. Такой внимательный. Как дела в бизнесе? Спрашиваю я. В последние годы неплохо. Строительный бизнес никогда не проседает. Бетти делает глоток из своего бокала. Всегда кто-то делает очередной ремонт. Вот благодаря таким преданным клиентам мы процветаем. «Мы хотели спросить тебя об одной давней стройке», — говорит Сэм. «Деликатностью ты никогда не отличался, Сэм», — со смехом отвечает Бетти. «Жаль только, что если бы не пожар, ты бы меня так и не навестил». «Так ты слышала о пожаре в клубе?» — спрашивает он. «Ну да, ты всегда была в курсе всех новостей». Как я понимаю, благодаря мистеру Харперу чудом удалось избежать трагедии. Мальчик и его родители должны сказать ему спасибо. Мальчика еще не нашли, объясняю я. Конечно, кивает Бетти. Вы, наверное, знаете, что в фундаменте здания было обнаружено тело. Звучит интригующе, да, Бен? Отвечает Бетти. Такие тайны в вашем вкусе, верно? Снова появляется Карло и доливает ему вина. Я свое едва пригубил. «А ты слышала, кому принадлежат останки?» — спрашивает Сэм. «Просветите меня». Я смотрю на Бетти, пытаясь понять, знает ли она на самом деле. Нетерпение на её лице кажется искренним. «Анжеликаш», — сообщает Сэм. Бетти откидывается назад и выпрямляет спину. «Одно могу сказать о тебе, Сэм Харди. Ты всегда умел меня удивить». Она отпевает из своего бокала и ставит его на разделяющий нас полированный мраморный столик. «Я никогда не считала, что она подходящая пара Джеку», говорит она, пожимая плечами и прищелкивает пальцами с наманикюренными ногтями. «Вы знали ее?» — спрашиваю я. Она поворачивается ко мне. «Только по рассказам. Будь я добрее, сказала бы, что нас с Джеком связывали профессиональные отношения. Люди болтают всякое, Бен, но вам я скажу. Он больше 20 лет преследовал меня и мою семью». Для Хадли он был катастрофой, и я обрадовалась, когда его вынудили уйти в отставку. «Вынудили?» — переспрашиваю я. Бетти поднимает руки. В ней впервые прорывается злость. «Он вел себя со мной и с моей семьей слишком агрессивно. Даже столичная полиция признала, что его последние обвинения возникли на пустом месте. Он оказал всем услугу, когда спился. Я-то из нее буквально сочится. А что насчет его жены?» — спрашиваю я. Это дело давнее, но я всегда удивлялась, почему он думал, что может её исправить. Таких людей не исправишь, кому и знать, как не мне. Когда-то я пыталась сделать то же самое со своей сестрой. Я помню рассказ Сэма о том, как Бетти так и не простила Чарли. Вы с ней видитесь? Бетти склоняет голову на бок. «Я всегда считала, что если усердно трудиться, получишь заслуженное вознаграждение». «Я унаследовала убыточный бизнес в жалкой дыре и благодаря кропотливому труду превратила его в процветающее предприятие», — Сэм фыркает. «Я сделала это, и никто другой», — продолжает она. «Конечно, я хотела помочь Чарли. Она была мне не чужая, но ее сгубили глупость и жадность». Опасное сочетание. «Она подложила мне свинью. С родственниками так не поступают». Голос Бетти звучит жестко, но я не отступаю. «Вы виделись, Чарли, после суда? Все мы совершаем ошибки, но только дурак на них не учится. Она нацелилась украсть часть моего бизнеса, но не тут-то было. Замахнулась на то, что ей не принадлежало. Я больше никогда её не видела и никогда по ней не скучала». Сэм подаётся вперёд и допивает второй бокал шампанского. «Мы просто хотим понять, Бетти, зачем кому-то понадобилось сжигать это старое здание?» «Сэм, откуда мне, чёрт возьми, знать?» смеется Бетти. «Ну, это же ты его строила», — отвечает он. Бетти разглядывает свои ухоженные ногти. «Кто тебе это сказал? Мои руки не знали ни дня тяжелого труда. Максимум, что я делала, приглядывала за небольшими строительными проектами. И это был как раз тот случай». Бетти поворачивает голову ко мне. «Основная наша специализация — поставки стройматериалов, и мы получаем весьма приличную прибыль». «Но вы участвовали в финансировании строительства?» — спрашиваю я. «Только потому, что устала от вечного нытья Эдриана Уизерса. Вы хорошо его знали?» «Как прихожанка его церкви, и не более того», — отвечает она. «Но если у тебя есть возможность с кем-то поделиться, чувствуешь себя обязанным так и поступить?» «Допустим. Но кто же на самом деле построил этот чертов клуб, Бетти?» — настаивает Сэм. Она смотрит на него с недоумением. «Только не говори, что не спрашивал об этом Эдриана Уизерса». «Он сказал, что какие-то местные парни», — Бетти фыркает. «Если считать местным парнем его сына, то, наверное, можно и так сказать». Бетти смотрит на Сэма, потягивая шампанское. «Чему ты удивляешься? Викарий с вон лес все искал парню подработку, и мы иногда нанимали его. Не помню, как его звали. Наверняка каким-нибудь библейским именем. Люк, подсказываю я». Бэтти кивает, но продолжает смотреть на Сэма. «Я слышала, после окончания стройки, не прошло и года, как он исчез без следа. В Хадли его больше не видели». «Ещё бокал, Сэм?» — добавляет она, улыбаясь.